Первые подвижники-еродивые появились в Египте во второй половине IV века. К этому времени общественная нравственность резко упала. Возникла необходимость обличения порока, тирании, распущенности и разврата. Никому, не стесняясь говорить правду в глаза, юродивые своими словами или поступками, то грозно обличали людей несправедливых и грешных, часто сильных мира сего, то радовали и утешали благочестивых. Имея дар предсказывать будущее, они своими молитвами избавляли сограждан от грозивших бедствий. Юродивые нередко вращались в среде порочных людей с целью исправить их и спасти, и действительно, многих возвращали на путь покаяния. Отказавшись от всякой собственности, от всех удобств и благ жизни, не имея определенного пристанища, юродивые были странниками и пришельцами на земле. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. «Хулят нас мы молим, мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Этими словами апостол Павел пророчески указал на один из будущих христианских подвигов – «юродство или безумие Христа ради». В селе Дивеево Нижегородской области в течение почти двухсот лет подвязались блаженные Христоради юродивые старицы. Многие десятилетия зимой и летом в одних лохмотьях жили они на улице, питались скудным подаянием или лесной зеленью. терпели издевательства и побои от своих близких и чужих людей. Своим подвигом юродивые стяжали многочисленные духовные дары. Самый яркий из них — дар пророчества, прозорливости. Этим даром видение будущего и знанием человеческих душ Блаженные приблизились по духу к преподобному Серафиму. По преемству они приняли от него попечение о Дивеевских сиротах. Эта женщина будет великий светильник. сказал Саровский чудотворец о будущей блаженной старице Пелагеи Ивановне Серебренниковой. Она родилась в 1809 году в городе Арзамасе в богатой купеческой семье. Росла в доме сурового отчима. Вскоре После вынужденного замужества в 1828 году Пелагея Ивановна посетила Саровскую пустынь, чтобы получить наставление и молитвенную помощь от отца Серафима. Святой старец указал ей путь высочайшего самоотвержения. Он возложил на нее подвиг юродства, как необходимый для ее душевного спасения, и предрек ей, что она впоследствии будет жить в Дивеево и заменит там его самого. После этого, как бы потеряв рассудок, Пелагея Ивановна стала несуразно одеваться и странно вести себя в общественных местах, вызывая пересуды и оскорбления. Живя на улице, блаженная днем бегала по городу и безумствовала, а ночи проводила в молитве на церковной паперти. Муж, как и родственники, не понимавший великого пути жены, подвергал ее побоям и истязаниям, морил голодом и холодом, сажал на цепь. Однажды по его просьбе Городничий жестоко наказал Пелагею Ивановну. Ее мать рассказывала, клочьями висело ее тело, Кровь залила всю комнату, А она хотя бы охнула. После этого городничий увидел во сне Котел со страшным огнем, Уготованный для него за истязание рабы Христовой. Благодать Божья подкрепляла избранницу и давала ей силы переносить все обиды, побои и оскорбления. Страдания подготовляли Пелагею Ивановну к переходу в Дивеевскую обитель, куда она пришла в 1837 году. Еще приличной личной встрече с преподобным Серафимом Блаженная получила напутствие «Иди, матушка, иди немедля в мою обитель, Побереги моих сирот -то, И будешь свет миру, И многие тобою спасутся». Поселившись в монастыре, Первое время блаженная Пелагея Ивановна вела себя очень буйно и много говорила. Она бегала по монастырю, бросала камни, била окна в кельях, вызывала всех на оскорбление себя и побои. Становилась ногами на гвозди, прокалывая их насквозь и всячески истязала свое тело. Питалась только хлебом и водой. Много лет до старости ходила она на свою работу, кидала кирпичи в яму с грязной водой. Всё перекидает, потом лезет, вытаскивает и снова кидает. Железная цепь, которую некогда приковывал ее муж, Блаженная принесла с собой в Дивеево. Цепь служила ей подчас веригами, а подчас изголовьем. Как только все в кельях ложились на ночь спать, Пелагея Ивановна становилась на молитву и молилась почти всегда до утра. Она тихо плакала и вздыхала на молитве. И иногда в духовном восторге громко восклицала, чем и будила бывшую около нее келейницу. При этом она притворялась спавшей и восклицавшей во сне. Пищу блаженная принимала умеренно, и питалась преимущественно темным хлебом, который всегда носила за пазухой, и из которого катала шарики. Эти шарики служили ей вместо четок при совершении молитвы Иисусовой. Молилась она постоянно,